Глава 18. Рекомендую не рыдать. Бабье лето ликовало над серебряным б о р о м Радостные, глубинно-голубые небеса над золотыми, багряными и охристыми, лиственными, как будто бы помолодевшими к в о й н ы м и Ласковый ветерок проходил через рощи, как бы успокаивая, все в порядке, все замечательно. несколько листочков сорвано, но это только лишь с эстетической целью только для того чтобы их полетом привнести в общую картину дополнительные гармонии чуть покачиваются паутинки меж них бесцельно опять же только для гармоний порхают свежие только что вылупившиеся из обманутых куколок бабочки красота ненадежности или впрочем — Наоборот, — подумал вслух Леонид Валентинович Пулковов, — ты о чем, л е спросил Борис Никитич Градов. — О красоте, — проговорил физик. — Надежна ли красота? — С этим вопросом обратись к нашей поэтессе. Улыбнулся Градов и тут же помрачнел, сразу же вспомнив, что из трех его детей двое в тюрьме, и только одна дочка еще осталась на воле.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 Над рекой, высоко, призрачно, будто слепые, парили два длиннокрылых планера. Подумать только, вот так парить без всякого мотора. п о л к о в о из-под ладони смотрел на планеры. Ты заметил бы, нынче у молодежи какое-то воздушное помешательство. Все эти планеры, аэростаты, парашюты. Откуда только смелость такая берется? Смелость нынче переселилась в небеса.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 о пушка роща над рекой издамно была любимым местом для пикников. Там и сям видны были следы воскресных пиршеств. Пустые бутылки из-под портвейна, водки, п и в а консервные банки, яичная скорлупа, обертки шоколадных конфет, даже кожица испанских апельсинов. Голодуха в стране внезапно кончилась, магазины с каждым годом заполнялись все большим набором того, что по привычке голодных лет все еще именовалось словом «жратва». В траве и кустах видны были клочки газет, разорванные буквы, лишь кое-где собирались в более или менее осмысленный и чаще всего страшный текст. Позор – пре. Оч – г р я з н а е ла. Суровый приговор – нар. Загрязнение природы, сказал полково. Когда-нибудь это станет колоссальной проблемой. У нас в Серебряном б о р у это уже колоссальная проблема, буркнул Градов. Они шли быстрым шагом по тропинке мимо дач. Как и в старые времена, энергично, до усталости, м о ц и о н и л и с ь перед обедом. Впрочем, есть проблемы поколоссальнее. Градов глянул себе через плечо, никого, и показал Тростина одну из дач. Мерные стекла, которые отражали голубое небо и сосны, а также промельки сильно расплодившихся в округе белок. Видишь эту дачу, л ё Помнишь такого Волкова из Наркомтяжпрома? Неделю назад его взяли, а дачу поставили под Сургуч. Предполагается конфискация, а вот э т о с другой стороны, т р е т ь е в ряду. Здесь жили Ярченко. Его ты определенно помнишь, крупный работник наркомфина. Хоть и из выдвиженцев, но ценнейший специалист. Они у нас нередко бывали. После того, как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там, чуть в глубине у пруда. Та же история. Крупный партиец Трифонов, их Юрочка часто играл с нашим Митей в теннис и футбол, серебряный бор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 Пройдя мимо, он обернулся. Белк сидел со своей шишкой в классической позе и напоминал Ленина, углубившегося в газету «Правда». Леонид Валентинович заметил, что и Борис Никитич смотрит на Белка. — и ш каков! — пробормотал он. Они переглянулись и засмеялись. — Послушай, Бо, попробуй не думать об аресте, — сказал п о л к о в о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 Как им помочь? О соседях, обо всех, кроме себя, понимаешь? У меня почему-то это получается. Пока он это говорил, Градов задумчиво смотрел себе под ноги, потом спокойно, без всякого н а д р ы б а произнес. «Может быть, ты думаешь, что я опять праздную труса? Как тогда, в двадцать пятом?» «Нет, сейчас этого нет».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 Профессора Плетнева, они тоже считали чудодеем-исцелителем, однако объявили отравителем Горького. Ребятам моим, моё и м м о положение в кремлёвской медицине пока ничем не помогло. Ты знаешь, л и в верхах происходит что-то чудовищное, какой-то критический перекос, какая-то злокачественная лейкемия. Третьего дня Александр Николаевич, ты знаешь, о ком я говорю, рассказал мне зловещую историю. Собственно говоря, он никогда бы мне ее не рассказал, если бы не графин а г а ш е н н о й на с т о й к и который мы с ним вдвоем усидели, вдруг расплакался и начал выкладывать. Помнишь внезапную кончину о р ж о н и к и д з е Александра Николаевича, когда это случилось, вызвали для подписания протокола, вместе с шестью другими крупнейшими величинами, в самом деле, замечательными врачами. как бы к ним по отдельности не относиться. Александр Николаевич осматривал тело, и все они своими собственными глазами видели пулевое ранение в виске. И все они подписали заключение о том, что смерть наступила в результате п р о л и ч а сердца. То есть, не произнося ни слова возражения, сделали то, что от них потребовали. Никаких дополнительных вопросов не возникло.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 Некоторое время они шли молча, сквозь прозрачные вуали бабьего лета вдруг прошла струя резкого, холодного, то есть настоящего ветра. Она взвихрила лесной мусорок на тропинке, и реденький ковылек на головах двух друзей. «Эх, Бо, дорогой ты мой Бо!» — вдруг произнес Пулково, и Градов даже чуть споткнулся от удивления. такие печты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 Потому что мне стало иногда казаться, среди нынешней чумы моя наука дает какую-то странную гарантию. Пусть небольшую, а ограниченную, но все-таки гарантию. Помнишь мой разговор с Минжинским десятилетней давности? Так вот, сейчас вопрос сверхоружия волнует их там в сто раз больше. Что-что, но разведка у них поставлена на широкую ногу. У кого? У них. — спросил Градов. — У них, в смысле, у нас, — поправился п о л к о в о й продолжал. — И разведка приносит все больше и больше информации об исследованиях в Великобритании, Германии и в североамериканских штатах. Они просто ужасно боятся отстать от Запада. С моей точки зрения, б о я т с я пока еще нечего. Для производства атомного оружия нужно подойти к цепной реакции деления,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 Тогда СССР может оказаться безоружным, и ему ничего не останется, как капитулировать. — Страшно! — в скричал г р а д у Что ты такое говоришь, Лё? Что за ужас? п о л к о в о как-то странно посмотрел на ужаснувшегося возможности капитуляции СССР друга, улыбнулся и пожал плечами. — Ну, это все из области теории, Бо. Ты же понимаешь.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 Если есть какие-нибудь просьбы, пожелания, немедленно высказывайте. Можешь себе представить, мне даже разрешили двухмесячную командировку в Кембридж. В этот момент Градов споткнулся уже основательно, ибо крутануло в голове. «В Кембридж, лё! Ты хочешь сказать, что едешь за границу? В Англию, лё!» Полково крепко взял его под руку.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 Мы как-то замечательно тогда с ней выпивали и танцевали, общались на смеси ломаных языков. Осквернение лексики, как она говорила, но получалось замечательно. Потом мы еще ездили в осенний Брайтон, часами шатались там по пустынным пляжам, писали формулу на песке. А что там говорить? Он уехал и стал ее с грустью забывать, предполагая, что и она его с грустью забывает.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 «Вот, Бо, смотри!» Страшно волнуюсь, п о л к о в о вытащил из кармана плаща свернутый вдвое выпуск научного журнала. Там среди убористых текстов, формул и диаграмм имелась небольшая фотография. Группа участников семинара на в и л л и Грейс Фонтон. Персоны около десяти ученых расположились в плетеной мебели на типичной английской лужайке.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 сказал он. «Сейчас мы рассмотрим твоего Сашу». Они встали. Некоторое время шли умолчание. Показались уже крыша и мансардные окна Градовской дачи. Борис Никитич вдруг остановился и заговорил, не глядя на Пулково. «Как я понимаю, мы больше уже никогда не увидимся. Во всяком случае, в этой жизни. Я хочу тебе сейчас сказать, Леонид, только одну, может быть, самую с е р ь е з н у ю в моей жизни вещь. Мы с тобой никогда не говорили впрямую о событиях двадцать пятого года об операции наркома ф р у н з е Так вот, невзирая ни на что, я остался и всегда остаюсь честным врачом, понимаешь? Таким же русским врачом, какими были мой отец и дед. Безупречный, сдержанный денди-профессор физики после этих слов резко угнал бориса никитича и затрясся в рыданиях он бормотал бо любимый мой единственный друг мой ближайший при большом пристрастии к с л о в е ч к у мы советская интеллигенция часто попадала в просак не скажешь ведь мы проводим чистки если самого тебя вычищают мы боремся с так называемыми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 но общество, Россию в конце концов. Однако припомни, говорил ли ты когда-нибудь, при старом режиме, при гнилом либерале Николая Романове, ты всегда отделял их, царя, охранку, чиновников. Здесь же, п р и з н а й себя, призная себя «мы», ты подсознательно включаешь сюда все. И, может быть, и в первую очередь Сталина, Политбюро, Чеку, хоть и терпеть их всех не можешь.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 то скоро и до них дойдет очередь ждете батенька спросил его на днях старый лаг н что касается меня то я только лишь гадаю куда раньше отправлюсь на лубянку или в более отдаленные пределы куда они уже не доберутся самое мучительное было смотреть на мэри за несколько месяцев она постарела на десять лет забыты уже были гордые позы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 и даже банки с вареньями и соленьями на зиму закатывала без прежнего энтузиазма. Слабопетуховский, успевший за это время жениться на дочери начальника управления милиции и обзавестись даже детками, дружбы с Агафьей и ее граненым графинчиком не прекратил. Часто он являлся теперь сумрачный. Сидел на кухне, сообщал Агаше, что в сферах, О Градовской даче, говорят, н е х о р о ш и е Уже как бы прикидывают, как ею распорядиться в недалеком будущем. — Что же ты посоветуешь, Слабопетуховский? — Что же ты посоветуешь? — отчаянно вопрошала Агаша. — Нечего тут советовать, — сумрачно отвечал Слабопетуховский. — Моя информация на них сейчас не влияет. Сходите в церковь, свечку поставьте, вот и весь совет.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 в москву уж он то знал что она не из дешевок и если иногда позволяет себе кокетничать с мужчинами своего круга то никогда на дешевые трюки не пойдет мужчин своего круга она и сейчас безошибочно угадывала в московской толпе и даже позволяла иным из них приближаться увы как только они узнавали что она жена того самого комкора градова их тут же как ветром с д у в а л о однажды даже знаменитый и бесстрашный пилот валерий чкалов предложил подвести ее в своей машине до серебряного бора однако узнав кто она такая тут же позорно засуетился заторопился куда то и пересадил ее на трамвай то же самое происходило и на теннисном корте едва она появлялась как все ее старые партнеры начинали безумно торопиться мужчины в этой стране вырождаются некому будут воевать Может быть, и в самом деле рискованно было сыграть н е пару сетов на серебряноборском корте. Вот, например, член инюр-коллегии Марковьев осмелился. Элегантно продулся и на следующий день исчез. Впрочем, часть партнеров и без ее вмешательства давно уже отправились в места не столь отдаленные. Что же, всех храбрых и честных пересажают, кто же будет воевать против империализма? в е р о н и к а стала больше времени проводить с детьми, особенно с Верочкой, нежнейшим божьим созданием, собирательницей гербарии и неутомимой рисовальщицей. С Борой трудно было проводить больше времени, потому что он ей этого времени не давал. После уроков вечно застревал в школе. В каких-то авиамодельных кружках или вдвоем с Митей отправлялся на стадион. В школе с ним сначала были неприятности. Однажды мерзкая училка математики стала его при всех распекать за плохо сделанные домашние уроки. За списанную у соседа по парте задачку и вдруг возопила, направив на о д и н н д ц а т и л е т н е г о мальчика карающий перст. «Теперь всем нам видно, каков отец, таков и сын. Яблоко от яблони недалеко падает». Борис четвертый пришел домой, захлебываясь от яростных слез. Вероника рванулась в школу забрать его документы. Директор, однако, убедил ее не делать этого. Борю все любит, он прекрасный футболист, давайте забудем этот плачевный эпизод. Наш сотрудник перестарался, ведь сам товарищ Сталин подчеркивал, что сын за отца не ответчик. Давайте просто переведем Бориса в параллельный класс. Впервые в глазах постороннего человека Вероника прочла почти неприкрытое сочувствие. Трудно было удержаться от слез. Словом, Боренька продолжал ходить в пятый класс той же школы на Хорошевском шоссе, где в седьмом классе обучался его ближайший друг и приемный кузен Митя, бывший Сапунов, почти уже забывший свою первородную фамилию в Градовском клане. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики были едва ли не безразлучны. Вместе по а в и м м о д е л я м вместе на велосипедах, вместе на корте, в ожидании сумерек, в ожидании, когда взрослые игроки разойдутся, чтобы успеть перекинуться хотя бы десяток раз почти уже невидимым мечом. Игроки сумеречного класса. Иронически называл их, да и себя самого, еще один их приятель и бывший сосед. Юра Трифонов. — Вот подрастем, Борька, и тогда мы им покажем гадам, — однажды сказал Митя, прервав разыгрывание и ч у д а к а п а б л а н к е Борис IV немного огорчился. Он думал, что выигрывает, а оказалось, Митя думает совсем о другом. — Кому? — спросил он. — Коммунистам и чекистам, — твердо сказал Митя. — Тем, которые наших батек загубили. Ух, как я их ненавижу. — А Сталина? — тихо спросил Борис IV. — Сталин тут ни при чем. Он ничего не знает об их делах, — уверенно рубил Митя. — Он великий вождь. Вождь всего мира. Понимаешь? Он не может знать обо всем. Его обманывают. Их школа участвовала в ноябрьской демонстрации, и они вдвоем шли в рядах авиакружка, несли над головами свои модели. С приближением к Красной площади обоих мальчиков охватывало все большее, почти ошеломляющее волнение. А когда появился мавзолей и на нем отчетливо видное яркое серое пятно Сталина в шинели, немыслимый триумф, ликование, какое-то запредельное счастье охватило их и слило воедино с многотысячной ликующей толпой. «Он там!» Он на месте, в главной точке страны, а значит, все будет в порядке. Отцы вернутся, и справедливость будет восстановлена. Вот сейчас прикажи он мне умереть на месте, — думал Борис IV, — и не колеблясь, на пулеметы, на колючую проволоку, с торпедой, под водой взрывать фашистский линкор. И с Митей, бывшим кулацким отродьем, творилось что-то похожее. «Вот погоди, погоди, Борька», — шептал он. «Мы в ы р а с т е м и дадим Сталину знать, кто ему друг, а кто враг на самом деле». Митя давно уже считал себя неотъемлемым членом градовской семьи и, в глубине души, матерью своей полагал Мэрию Вахтанговну, а не сбалмошную неряшливую Цицилию, свою, так сказать, мать по закону. После ареста Кирилла Цицилия как-то стремительно опустилась, перестала даже причесываться, стирать рубашки, частенько от нее как-то резко и отталкивающе попахивала, и это был запах беды, неизбывного горя и распада. Для Мити было сущей мукой бывать дома, то есть в их маленькой комнатенке, коммунальной норе на пятом этаже так называемого народного дома на Варварке. где эта женщина часами сидела за книгами, не произносила ни слова и вдруг начинала тихонько всхлипывать и скулить, глядя невидящими глазами на свой любимый бюстик Карла Маркса, что стоял у стены прямо под картой мира, кудрявой головой как бы подпирая ледяную подушку Антарктиды. Потом вдруг она вскакивала. «Почему? Почему ты всегда хочешь туда? Ты мой сын!» «Ты должен быть со мной! Ты голоден? Хочешь, я сварю тебе суп?» Она бросалась на коммунальную кухню разжигать примус, ломала спички, бестолково качала керосин, ничего не получалось, обжигала себе руки. Соседи грубо хохотали над гримасами еврейки. Митя упрашивал, «Тетя Циля, не надо мне супа! Дай лучше денег!» Я булку куплю и ливерной колбасы. Супы ц и ц и л и опусы абсурда. Дед Наум, ее отец, пожимал плечами. У нашей Цильки в з р о с т ы й ребенок. Это же парадокс века! Наконец приезжала Мэри, одна или с дедом Бо, и Митя отправлялся в свои родные края, где по ночам над большим и теплым домом раскачивались и гудели сосны, где бродил любезный друг Пифагор, Депо у т р а м так радостно пахло свежими творожниками, где наконец был Борька четвёртый, появившийся на свет, как все здесь говорили, для возобновления династии. Кажется, именно Митя первый увидел, как подъехала к их воротам эмка, стуга задернутыми шторами в боковых окнах. Он сам не знал, что его разбудило среди ночи. Был сильный ветер,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 «Вот они приехали», — прошептал он, как ему потом казалось, даже с облегчением, и стал влезать в халат, чтобы открыть дверь долгожданным гостям. Мэри уже стояла за его спиной, как будто тоже не спала, ждала. Из машины, не торопясь, выгружалась ночная команда. Мужчина в военной фуражке и в штатском пальто, н а д е т ы м на форму. Женщина в кожаном пальто. и мужской, хотя и по-дамски, заломленной к е п к е Младший командир со служебной овчаркой на поводке. «Господи, собака-то зачем? Чего вынюхивать?» — пробормотал Градов. Младший командир знающим жестом просунул руку через штакетник, оттянул щеколду калитки, пустил собаку и проследовал за ней. Мужчина и женщина прошли вслед. Не торопясь, они приближались. в точности как персонажа кошмара. Собака не отвлекалась на запахи леса, которые скружили бы голову любому нормальному псу. Борис н и к и и ч обнял жену. Ну вот видишь, и за мной все-таки приехали. Урожденная Гудяшвили вспыхнула и затряслась в последней грузинской отчаянной ярости. «Я не пущу их в мой дом! Иди звони Калинину, Сталину, хоть черту лысому!» Борис н и к и и ч поцеловал ее в щеку, погладил по плечу. — Перестань, мэри, милая. Судьбу не обманешь. В конце концов, врачи и там нужны. Видишь, и выдюжим. Если не будет конфискации, постарайся поскорее продать дачу и переехать к Галактиону, в Тифлис. А сейчас, там, в кабинете, маленький баульчик. Я приготовил на этот случай. Трясучка оставила мэри, сгорбившись,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 Борис н и к и ч решительно прошел к дверям, еще в халате, но уже в брюках и ботинках. — Кто же это, Борюшка, в такой-то час? — прошептала Агаша. — Алина, операцию тебя опять потащат? Он открыл дверь и поразился выразительности открывшихся перед ним лиц. Что угодно было у них, но только не без у ч а с т н о с т ь Казалось, что они еле сдерживаются, чтобы не завизжать от упоения жизнью. это были не просто специалисты ночного дела но я в н ы е энтузиасты и большие ценители своей неукоснительной и безжалостной власти единственным бесстрастным профессионалом в группе была сука одной с пифагором породы и только глянув на нее старый пес заскулил в тоске и пятясь стал отползать назад пока не забрался в кухне под кушетку мы из нквд сказал старшой в пальто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 заплакала п р о с н у в ш а я с я в маминой спальне верулька запричитала агаша плеч и вероники содрогнулись слышались какие то странные басовитые казалось бы совершенно не присущие ей рыдания чекистка ткажанки вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действий возгласила всем проживающим на данной жилплощади надлежит собраться внизу столовой «Рекомендую не рыдать. Москва слезам не верит. Сейчас придут понятые и начнем обыск». Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше. «По-буржуйски тут живете, я погляжу». Он заглянул под кушетку на съежившегося Пифагора. «Животное свое заприте где-нибудь в чулане, а то, может, и неприятность произойти». Он выразительно похлопал по кубыре пистолета.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 В отличие от нее, он был просто уничтожен таким поворотом. Удар, которого он столько ждал и был готов принять как мужчина, как деятель науки, твердой походкой русского врача по мученической т е р а п е пока не упаду, этот удар вдруг направили на беззащитное нежное существо, на ни в чем не повинную, как будто сам-то он в чем-то действительно был п о в е н е н женщинам. Тут уж никакой сдержанности, даже в адрес этих подлых роботов речи быть не могло. Он клокотал от ярости. — На каком основании вы забираете не меня, а беззащитную женщину? Вдруг закричал он на старшого. Старшой сел к обеденному столу, разложил перед собой бумаги, нехорошо глянул на дрожащего старика. — Вы бы лучше на нас голос не повышали, профессор. Ваша невестка проходит как соучастница по делу вашего сына Градова Никиты Борисовича. Давайте к делу. С какого времени проживает с вами гражданка Градова Вероника? Пришли в сопровождении милиционера понятые. Ими оказались к и о с к е р ш и с трамвайного кольца и никто иной, как товарищ Слабопетуховский. У последнего на лице мрачно уже отразились все превратности его жизни. Весь обыск он молча просидел в углу, словно истукан, с островов Пасхи. На всю процедуру задержания ушло часа два-три. Поскольку гражданка Градова, В.А., проживала не отдельно, а как бы во всем этом доме, обыску п о д д е р ж а л весь дом. Однако идиотский этот обыск был проведен только лишь для формы. Сержант со служебной собакой прошел для чего-то по всем комнатам. собака явно не понимала чего от нее хотят нервничала то приседала на лапы т о р м о з и л а без причины то куда то бессмысленно устремлялась чекистская баба прошуровала библиотеку опять же ничего относящегося к делу не нашла кроме каких то ф о т о а л ь б о м о в где молодой никита попадался на снимках компании с другими командирами рк к не смейте трогать закричала мэри вахтанговна это наши Это не ее и не его альбомы. Наши, моей мужа, заслуженного врача РСФСР. Трижды орденоносца, руки прочь!» Перекосившись, как бы от брезгливости, чекистка швырнула ей альбом назад, но затем взялась уже за дело основательно. Составлялась опись личного имущества Вероники, то есть ее туалетов, совершивших немалый путь по дорогам XX века из парижских магазинов, московские комиссионки, оттуда на дальние рубежи социалистической державы и обратно в Москву, в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечиках. Здесь были вещи, вызывавшие ярость чекистской бабы. Шифоны, крепдышины, меховая шуба, теннисные ракетки, флаконы французских духов. Будь ее воля, за одни уже эти вещи поставила бы эту дамочку к стенке, Сперва, конечно, как следует пропустив через ребят и девчат. В добавление к шматью тут были опять же личные Вероникины фотоальбомы, пачки писем. Какого черта они эти старые письма, да еще засушенными крымскими цветочками хранят? Ну и самое главное, сберкнижка и аккредитивы на изрядную сумму. Старшой все это хозяйство аккуратно переписал. Вопрос о личном имуществе будет решен позднее, пока что мы концентрируем все это в комнате задержанной и комнату эту опечатываем. При слове «опечатываем» у Бориса IV расширились глаза. Он поймал себя на том, что процедура растапливания сургуча и пришлепывания пломбы с п е ч а т ь ю вызывает у него жгучее любопытство. вообще следует сказать что все события последнего времени ареста отца и дяди его вот теперь матери то есть катастрофический развал семьи вызывали не только горе и уныние в душе мальчика но и какое то странное возбуждение острейшие чувство новизны жизни он иной раз воображал уже себя отпетым бродягой тертым пареньком вроде героя джека лондона что поддался куричным пиратом и промышлял с ними в заливе Сан-Франциско. Вдруг он в з д р о г н у л услышав свое имя, произнесенное каким-то невероятным образом самим командиром отряда-хранителем Сургуча. Градовы Борис Никитич, 11 лет, и сестра его, Вера Никитична, 6 лет временно, до особого распоряжения, остаются под опекой деда и бабки. Вот здесь, распишитесь, профессор, что значит временно? — вскричала мэри, как раненая орлица. — Что значит до особого распоряжения? Они всегда останутся с нами, до конца наших дней. — Этот вопрос будет рассматриваться, — сказал старшой. — Не исключено, что государство возьмет их под свою опеку. — Через мой труп, — возопила мэри. — Ты, — сказал старшой и внимательно посмотрел на нее, как бы давая понять, что при таких нервах у гражданки вполне возможен и названный ею вариант м о р я ч к а успокойся профессор обнял жену детей мы им не отдадим ни в коем случае завтра у же подаем заявление об усыновлении бобки и удочерении верули вдруг обнажил зубы проводник служебной собаки в чем делоепифанов строго повернулся к нему старшой да так товарищ майор просто подумал что ребята то Будут не Никитичи, а Борисычи. — Ну все, — сказал старшой, — прощайтесь с родственниками, Вероника Александровна. Он встал и вдруг поймал на себе взгляд подростка Дмитрия Кирилловича Градова, бывшего Сапунова, 1923 года рождения. Взгляд полный, окончательный, непримиримый, ни при каких обстоятельствах ненависти. Вот такие будут нас убивать, если что. Вот такие нас будут кончать всех до последнего младшего чина. Мэри и Вероника слились в объятиях и залились слезами. Да неужели же когда-то существовало соперничество между двумя этими женщинами? — Вероника моя, ласточка моя, голубушка моя. — Ну, хватит щу-щукать, — сказала чекистская баба. — Пакости делать не щу-щукуют, а сейчас расщу-щукались. Вероника... Вытерла слезы и вдруг предстала перед всеми в совсем неожиданном, строгом, собранном образе. До свидания, дети. Не бойтесь ничего. Вокруг не только звери, есть и люди. Боба, присматривай зверули. а Митя, я тебя прошу, позаботься о моих детях. Дети, слушайтесь и берегите бабушку, дедушку. До свидания, мэричка родная. До свидания, милый Бог. Передайте мой поцелуй Нинке, Савве и Леночке. Подготовьте к новости моих родителей. До свидания, Агашенька. Всегда тебя буду помнить. Будьте здоровы, и вы, Слабо Петуховский. Будьте здоровы, дорогая и любимая Вероника Александровна, твердо вдруг произнес Слабо Петуховский. Гримаса прошла по его лицу, словно трещина по камню.